Глава 283. Прозрение. Глаза Ваналине смотрели спокойно, но в сердце была тревога. Этот человек был каким-то странным. На первый взгляд он казался самым обычным человеком, но что-то в нем было не так. Ванолин, не подавая виду, поприветствовал его лёгким поклоном и сказал «У деревенского простака нет никакого прозвища. Зови меня, допустим, Даню». В глазах мужчины показалось изумление, И он долго с любопытством разглядывал Ван Линя, после чего со смехом сказал. «Брат присядь. Мы с тобой посидим, порассуждаем о под звуки дождя. Разве не прекрасно?» Ван Линя хохотнул, кивнул головой и сел на землю, поджав под себя ноги. Он слегка взмахнул правой рукой, в ней появился кувшин, и он отпил глоток. Со времён резких перемен в Альянсе Четырёх Сект в Ван Линя осталось совсем немного любимого фруктового вина, Он пытался экономить и пил маленькими глоточками. Рослый мужчина снова ухмыльнулся, сел в ту же позу и промолвил. «У брата Даню я смотрю поразительный уровень культивации. Если я не ошибаюсь, ты уже постиг идею запирания души и идею к поднебесной». Ван Ринь дрогнул, насторожился еще больше, но в виду снова не подал. Он только ухмыльнулся и ничего не ответил. В это время один из нескольких мужчин, сидевших рядом вокруг костра, Громко хочу сказал, Какое какой оранде вы двое там болтаете? Мы ни слова не понимаем. Какая еще идея запирания души? Что за стремление к Поднебесной? Совсем сумасшедшие, что ли?» Моджи слабо улыбнулся и ответил, «Вы, высокоуважаемые, очень верно подобрали слово, именно что сумасшедшие. Если бы не были сумасшедшими, то ни за что не постигли бы законов Небесного Дао, ни за что не стремились бы познать искусство бессмертия». «Как говорится, если небо хочет то, что имеет, то оно имеет то, что хочет». «Вот такая вот истина!» Мужчина у костра нахмырил брови и вругался. «Ну точно, сумасшедший! Ни слова не понимаю!» Моджи прыснул, тихо покачал головой, посмотрел на Ванолиня и спросил. «Слыхал бороданю? На лице Ванолиня появилась натянутая улыбка. Он ответил. «Дорогой друг глаголит сокровенную истину. Мне не понять». но я считаю, что слово «сумасшедший» неверно. Более подойдет слово «глупый». Глаза Маджи сверкнули, и он со смехом сказал. «Отлично! Глупый правда лучше! Если бы у таких, как мы с тобой, не было глупых фантазий, то мы бы ничего не достигли, проживали бы жизнь в ущерб небесному дао. Ванолинь выпил глоток вина и молча улыбнулся. Маджи, глядя на от чего то выглядел растерянно, Взгляд его стал пустым и каким-то туманным. Ван Линь встретился с ним взглядом, вздрогнул и незаметно сунул руку в свой мешок. Спустя некоторое время растерянность в глазах Моджи улетучилась, взгляд снова стал ясным. «О чем это мы только что говорили?» Ван нахмурил брови и уставился на собеседника. Мужчины у костра внимательно слушали их разговор. Тот же парень снова со смехом сказал. «Нет, но ну правда, сумасшедшая!» Маджи вздохнул и сказал с лупкой Ванолидю. «Ладно, забыл так забыл. Ох, я ж не знаю, как вас зовут». Ванолин еще сильнее насыпал брови, смеясь, покачал головой, выпил еще глоток и ответил. «Даню». Маджи кивнул, посмотрел на струю дождей и восхищенно сказал неразборчиво. «Красота дождливой ночи заключается в идее продолжения рода. Цветы и травы поглощают водяной пар, и идея смерти тихо отходит». «В этом и есть красота дождливой ночи. Это и есть красота человеческой жизни». Ванолинь выглянул наружу, до него долетал шум льющегося дождя, раскаты грома и вспышки молний, пронизывающих небосвод и озаряющих все вокруг. Костер внутри храма мерцал, играя с тенью, и озарял светом стены. Казалось, что их маленькое укрытие тоже заключает в себе законы жизни и смерти. Свет — это жизнь, а тень — это смерть. И в этой игре костра сменили друг друга. и переплетали жизнь и смерть. «Что есть жизнь?» Шепотом спросил Ван Линь. Этот вопрос слишком долго терзал его изнутри. Маджи, указывая на костер, с улыбкой ответил. «Этот костер и есть жизнь!» Ван Линь молча посмотрел на костер, играющий со светом и тенью, и спросил. «Почему?» Маджи слабо улыбнулся, тоже посмотрел на костер и ответил. «Я не знаю, что есть жизнь, но я постоянно слышу, как простые люди говорят...» Зажги огонь, но ведь первый иероглиф этой фразы сам по себе означает жизнь. Вот и выходит, что огонь — это жизнь. Самошатшая! Люди у костра вытаращив глаза смотрели на Маджи и Ваналин. Этот костер и есть жизнь. Ваналин постепенно понимал смысл сказанного, но никак не мог уразуметь до конца. Спустя минуту молчания он снова спросил: «А что есть смерть?» Маджи собирался ответить что-то. Но вдруг глаза его опять застлал тот странный туман. Он опять смотрел в пустоту. Какое-то время он бездомно смотрел по сторонам. «А, о чем это мы говорили?» Не дожидаясь ответа Ван Линя, один из сидевших у костра сказал. «Он только что спросил тебя, что такое смерть!» Маджи, словно извиняясь, посмотрел на Ван Линя, помешкал немного и спросил. «Я почти уверен, что дорогой друг уже знает мое имя. Но как мне называть дорогого друга?» Мужчина у костра снова среагировал первым. «Его зовут Данило. В голосе Моджи слышались стыд и сожаления. «С тех пор, как я проникся законами небесного Дао, моя память стала ухудшаться, и чем дальше, тем хуже. Прости меня, брат Данило. Вонолинь выглядел невозмутимо, но сердце его дрогнуло, и, помолчав немного, он спросил. «Какой именно идеи проникся, дорогой друг?» Спрашивать об этом было строго запрещено, но Моджи не заметил, Глаза его снова заслал густой туман. Он медленно ответил. «Забыл». «Эй, ты так и не сказал, что есть смерть? Продолжай, пожалуйста. Очень интересно!» Поторопил мужчина у костра. Туман в глазах Маджи становился все гуще и гуще, а он пробормотал. «Что есть смерть? Смерть — это гибель. Если человек умирает, он мертв. Но когда умирает его сердце, он забывает. Это смерть». Эта фраза была как гром среди ясного неба. Она больно полоснула в аналине по сердцу, но развила непонятную густую мглу, окутывавшую вопросы о жизни и смерти. Смерть — это гибель. Если человек умирает, он мертв. но когда умирает его сердце, он забывает. Моджи сидел с пустыми глазами. Посмотрев по сторонам, он показал на лужу снаружи и сказал. «Дождевая вода, накапавшая сегодня в эту впадину, — это и есть жизнь». А вчерашняя вода в этой впадине — это и есть смерть. Она не течет, не строится, не журчит. Стоячая вода — мертвая вода. Он вдруг дернул правой рукой, указал на пол внутри храма и сказал. «Раньше этот храм был жизнью, сейчас это смерть». Договорив, он поднялся, указал на небо и сказал. «Этот дождь рождается в небе и умирает на земле». Процесс падения капель дождя на землю есть жизнь. Смотри на дождь, мы видим жизнь. Вот это и есть жизнь и смерть. Ваналинь был тронут до глубины души. Он поднялся и поклонился Моджи до земли. Маджи улыбнулся, вышел из храма и быстро пошел прочь. Когда его силуэт был почти не виден, до Ваналиня долетели его слова: Брат Даню, ты понял? А хотя понял ты или нет, разбирайся дальше сам. Ван Линь растерянно смотрел на дождь, улыбаясь. Мужчины у костра тоже были в замешательстве. Вроде бы и было что-то понятно, но не до конца. Основная мысль ускользала, как туман. «Что значит слова того старика?» Нестерпев, спросил один из сидевших у костра. Все взгляды были устремлены на Ван, Ван Линь. Ван с улыбкой покачал головой. «Вы не поймете. Сказав это, он тоже вышел из храма и пошел под струями дождя, глядя в небо, глядя, как там рождается дождь. И прожив свою короткую жизнь, замертво падает на землю. Это и есть жизнь и смерть. Огонь это жизнь, потому что в нем есть жизнь это то, что называют живым огнем. Смерть это гибель. Если человек умирает, то он мертв. Но когда умирает его сердце, он забывает. Ван Алинь прозрел. Он пощупал свой пульс, ему оставался еще год до уровня формирования души. Но вдруг след за познанием смысла жизни и смерти Он мгновенно выполнил все условия достижения формирования души. В этот момент, если бы только Ван Линь захотел, он бы тотчас же достиг формирования души. Но здесь было неподходящее место. Ван Линь подавил этот импульс и быстро полетел прочь. Он был готов. Силы культиваторов уровня формирования души отличались друг от друга. Разница состояла в том, что когда культиватор достигал этого уровня, его сути переставали быть тело и плоть, главное становилась его душа. А основой его души было осознание небесного дао. Хотя, чтобы добиться формирования души, достаточно было добиться высшего познания, но после этого культиваторы предпринимали разные шаги, и это непосредственно влияло на их дальнейшую культивацию. И именно поэтому силы культиваторов уровня формирования души разнились больше всего по сравнению со всеми остальными уровнями. На самом деле, если бы Ваналин захотел, он мог бы перейти на уровень формирования души уже давно, еще во времена своей первой фигурки, Статуэтки предка Бай но тогда в его сердце еще не было полного осознания. Он просто шел по пути других. И если бы он тогда достиг стадии формирования души, то в будущем было бы практически невозможно прорваться на уровень трансформации души.